За изящными и богатыми принадлежностями мужского костюма следовали женские наряды и, прежде всего, прекрасное парчевое платье, вызвавшее восторг Юдифи. Ее восторг и радость были не обузданы, как у своенравного ребенка, и она непременно в ту же минуту хотела примерить щегольское платье. С этой целью она удалилась в свою комнату. Когда она вышла оттуда... Чингачгук и Зверобой невольными восклицаниями обнаружили свое изумление. Притворяясь, что она не замечает произведенного эффекта, молодая девушка села на свое место и попросила продолжать осмотр сундука. — Ступайте к Мингам так, как вы есть, — сказал Бумба. — Назовитесь королевой, бросьте на них величественный взор, и старик Гуттер немедленно получит свободу вместе со своими товарищами по плену. «Я никогда не думала, что вы способны к возразила молодая девушка, очень довольная искренним комплиментом. «До сих пор я уважала вас, зверобой, исключительно за вашу любовь к истине. И вы можете видеть в моих глазах истину, и только истину, Юдифь, ничего больше. Видел я красавиц на своем веку, белых и красных, видел их издалека и вблизи. Но ни одна из них не может выдержать ни малейшего сравнения с тем, чем вы кажетесь в эту минуту. Ни одна и никогда. Зверобой не преувеличивал. В самом деле, никогда Юдифь со своими влажными глазами, полными чувственности и томной неги, не была так очаровательна, как при этих словах молодого человека. Счастливая минута. Еще раз он пристально взглянул на восторженную красавицу, покачал головой и молча начал продолжать свои исследования. Они нашли потом несколько добавочных принадлежностей женского туалета, таких же изящных и богатых, как парчевое платье. Все это было положено к ногам Юдифи, как будто обладание ими принадлежало ей по праву. Молодая девушка примерила еще две-три штуки, между прочим, и кружева,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 Мы уже отыскали в этом сундуке достаточно вещей, годных для удовлетворения наших нужд. Не лучше ли нам остановиться на этом, не развертывая другого покрывала? «Неужели, зверобой, вы хотите предложить эти платья иракезам в обмен за наших пленников?» С живостью спросила Юдифь. «Разумеется. Зачем же иначе мы и рылись в чужом сундуке?» «Этот богатый кафтан без всякого сомнения», соблазнит главного иракского вождя. И будь у него жена или дочка, охотница до нарядов, это пышное платье удовлетворит самым изысканным требованиям отчаянной щеголихи. «Вы так думаете, зверобой?» — отвечала задаченная молодая девушка. — Но зачем и к чему такой наряд для индейской женщины? Нельзя же ей носить его в дымном вигваме или таскаться по лесам, цепляясь за сучья в густом кустарнике и хворости. Все это правда, Юдив, и вы даже можете сказать, что эти платья никуда не годятся для этого климата. Ваш батюшка, я уверен, не имеет никакой нужды в этих нарядах. И, стало быть, нисколько не станет их жалеть, когда ими будет куплена его свобода. Генрих Марч пойдет в придачу. Но разве Томас Гуттер никого не имеет в своей семье, кому могли бы пригодиться эти наряды. И неужели вам, зверобой, не было бы приятно взглянуть когда-нибудь, хотя шутки ради, на его дочь, одетую в богатое парчевое платье?